Глава 53. Наши дни. Оля. «Если я скажу нет, что ты сделаешь?» — спрашиваю его. Смотрим друг на друга через стол. Я не хочу говорить ему нет. Я бы не пришла сюда вчера, если бы не хотела его увидеть. Я хотела так, что кожа зудела. Каждый раз, когда позволяю ему дотронуться до себя, я увязаю в нем все больше и больше. В его энергии, его чувствах, смешанных с моими, в его жизни и во всем, что его окружает, ведь это неделимые вещи. Но мне нравится знать, что если я скажу «нет», ему придется сделать два шага назад а сдавать назад — это то, что он терпеть не может. Он по-всякому умеет добиваться своего, но в этот раз принимает мои условия. Это придает мне уверенность в себе. Я могу заставить его сделать это, принять мои условия или идти на компромисс. Столько раз, сколько потребуется. Если бы я этого не умела... Его характер раздавил бы мой еще давным-давно. — Сильно расстроюсь, — отвечает Чернышов на мой вопрос. Его голос все еще хрипит со сна и ощущается ласкающим. Это не случайно. Он делает это специально, ласкает меня своим голосом и взглядом. Не приторно-сладко, а прицельно и открыто как мужчина, которому нет надобности скрывать свои хотелки. — Ты умеешь справляться со стрессами, — замечаю. — Хочешь меня наизнанку вывернуть? — Хочу. — вылетает из меня тихий ответ. — Тогда приступай. Разводит руки, будто сдаваясь. На его лице самое безмятежное выражение из возможных. Это комедия, и она делает его моложе. Разглаживает морщину между бровей и скобки в уголках губ. Нюанс, который щекочет мой живот, как и его босяцкий полуголый вид. «Не знаю, с чего начать», — встаю из-за стола, прихватив свою тарелку. «Не спеши», — отзывается мне вслед. «Я же сказал, сегодня я весь твой». Смывая с тарелки остатки омлета, пытаюсь воскресить в памяти список каких-нибудь дел, которые мешают мне сделать то, что я собираюсь сделать. Но этот день был обречен с самого начала. С того момента, как я воспользовалась ключами от этой квартиры вчера вечером. «Я хочу в СПА». Возвращаю тарелку на сушилку в шкафу. «Мне нравится, как ты теперь пользуешься словом «хочу».» Слышу его ироничный голос за спиной. Обстоятельства нашей предыдущей встречи в доме родителей заставляют прикусить изнутри щеку. Скрипит стул. Руслан возникает за моей спиной и опускает тарелку в мойку, касаясь моей спины и бедер своим телом. «Между мной и ним...» Только тонкий хлопок нашей одежды. И я чувствую каждую выпуклость его тела. Каждую деталь. Я обещала, что приеду за ним в одиннадцать. Откидываю шею в сторону и прикрываю глаза. У него пунктик. Делюсь с Русланом информацией. Насчет времени он целует мою шею. Да. Заметил, смеется тихо. Я тоже улыбаюсь. У нашего сына потребность точно знать, когда его заберут откуда бы то ни было. От бабушки и деда из детского сада, с дня рождения его друзей или от его дяди. Будто он боится, что про него могут забыть или что застрянет вне дома слишком надолго. Он не любит ночевать там, где нет меня. Или тебя. Знаю. И ему не нравится хоккей, сообщаю я. Он соглашается только, чтобы побыть с тобой. Шах и мат.